Глава 19. А дальше мне пришлось исполнять свой собачий долг. Если хозяйка хочет излить питомцу душу, дело питомца сидеть и слушать. Отвлекаться на почёсывание и сон никак нельзя, даже если совершенно не понимаешь, о чём идёт речь. А знаете, каково это чувствовать, что твои утешительные облизывания совершенно не прибавляют хозяйке оптимизма. Пытаешься всячески развеселить её, бегаешь за своим хвостом, смешно подпрыгиваешь на всех четырёх лапах, играешь с комком пыли, а она по-прежнему плачет. Ужас. Ужас. Приходится сохранять торжественную серьёзность и терпеливо ждать пока хозяйка сама не вытащит себя. Должен заметить, все эти женские слёзы здорово треплют нервы. Я постоянно пребывал в состоянии стресса. Нет нужды говорить, что я испугался, когда Джейн заявила, будто неделя траура прошла. Я не знала, о каком трауре речь, но что прошла целая неделя слёз в подушку и шмыга니 красным носом меня впечатлило оказалось что моя хозяйка решила взять себя в руки но разве для этого обязательно вставать в такую рань за окном шёл беспрерывный дождь Джейн начала свой день с чистки унитаза и ванны вымыв кафельные стены Она принялась драить квартиру. Она даже мебель в гостиной и спальне передвинула, причём несколько раз, пока результат её не устроил. Я совершенно не понимал смысла этой возни, но то, что хозяйка не плакала, уже устраивало меня сверх меры. Вслед за перестановкой началось перетряхивание содержимого шкафов. Прихожу и скопилось огромное количество пакетов с какими-то вещами, бумагами и прочей ерундой. Потом Джейн помыла холодильник, выкинув кучу разной еды, которую я вполне мог бы съесть. Я использовал любую возможность, чтобы умыкнуть что-нибудь из-под её носа, и моя коллекция игрушек изрядно пополнилась. Правда, уже ближе к ночи Джейн вытащила всё из-под кровати. И оставила мне лишь кость и пару резиновых уточек, которых я любил грызть и подкидывать вверх. В общем, коллекция снова сократилась. Как я уже упомянул, Джейн наводила порядок в доме до ночи, потом без сил рухнула на постель, на сей раз устроившись посередине и довольно улыбнулась. Ну, Мне замечательно лучше, пробормотала она. Люди вот поди их, разбери. На другое утро, сразу после утренней пробежки и душа Джейн сходила к парикмахеру, сделала маникюр, педикюр и пообещала мне долкую послеобеденную прогулку. Погода как раз была совершенно нейтральной, ни жаркой, ни холодной, и я решил, что мы пойдем в Центральный парк. Однако у Джейн оказались другие планы. — Давай пройдемся вдоль из Тривер, — предложила она. — А давай не будем, — хотелось возразить мне, поэтому я упрямо уперся всеми четырьмя лапами в асфальт и прижал уши. — Ты чего упрямишься? Кто бы говорил? Угадайте, кому досталась победа в нашем противостоянии? Ясное дело, мне мне. Мы пошли к реке. Для чего надо было перейти оживлённое шоссе с несущимися железными монстрами? Страшное испытание для крошечного домашнего любимца вроде меня. Река оказалась широкой лентой воды, Вот да, более грязный, чем океан, и судя по запаху, совсем без примесей соли. К тому же, на её берегу не было песка, а так в отличие от пруда центрального парка, река двигалась. И это мне понравилось. Только я решил спуститься поближе, как Джейн посетила новая идея. Она решила сходить на собачью площадку. Я не стал возражать, так как слово "собачья" мне понравилось. Однако сама площадка мне не понравилась. Это было довольно небольшое пространство со скамейками и деревянными помостами для тренировок. Здесь было полдюжины собак, причём почти каждая оказалась психованной. Дрейн потянула за поводок. Тебе понравится, Майлсик, будет весело. Ага. Но не так, как я люблю веселиться. Я отказывался идти в этот ад. Пересоединяться к безумцам, которых было слишком много, у Вольте. Неужели не хочешь поиграть? Нет. Какой застенчивый. Даже удивительно. Но дело было не в ложной скромности. Просто меня раздражали чересчур активные четырёхлапые создания, носившиеся кругами по площадке и поднимавшие тучи пыли. Я решил, что буду их игнорировать. Возможно, в этом случае на меня не обратят внимания, подумал я, и ошибался. Первым, кто проявил ко мне интерес, был лохматый терьер неизвестного происхождения. Он подлетел и замер столбом сбоку от меня. Только выпученные глаза и металяющийся туда-сюда хвост указывали, что терьер всё-таки не умер с тоя. Смотри, Майлс. Ты ей нравишься. Не ей, а ему. И, кстати, мне этот болван мне нравится совершенно. К терьеру присоединились ещё несколько мелких прохвостов. Терпеть не могу, когда на меня оказывают давление, особенно такие жалкие существа, что наводняли собачью площадку. Пошли вон. Я зарычал, обнажая зубы. Идиоты ничего не поняли. Оставалось объяснить им на пальцах. Ну, в смысле, на лапах. Я рванул зубами бок терьера и налетел на пекинеса, который котча жалобно захрипел, словно астматик. К нам бросились несколько возмущённых людей. На нашей площадке не приветствуется агрессивное поведение. Здесь не место неуравновешенным собакам. У вас ужасный пёс. Почему-то я был уверен, что если бы Джейн была обладательницей хвоста, она бы поджала его. А вот меня всё устраивало, особенно то, что нас прогнали с собачьей площадки. Джейн говорила по мобильному и не всегда замечала, что Кианит меня за собой не давая оставить ни единой метки. Воздавалось смение, что болтовнёй она заполняет душевную пустоту. Стоило нам зайти в квартиру, как зазвонил домашний телефон. Мия — Привет, милая. — Нет, я только вошла. — Как Барселона? Джейн села на кровать, я развалился на полу и перекатился на спину. Мне было жарко, к тому же что хотелось, чтобы почесали животик. Однако Джейна забочно кусала ноготь. — Ох, как здорово! — Неужели? — Ох, ух ты! — Твой отец? — Да. тратит деньги так, словно завтра никогда не наступит. — Не глупи. Я рада, что он тебя развлекал. Нежность в голосе хозяйки начала меня убаюкивать. Я закрыл глаза и удовлетворенно вздохнул. Долгая прогулка меня вымотала. — А Нерилин ездила? — Правда? — Я рада, что ты повеселилась. — Я рада, что ты повеселилась. Что, — Что-что? — Ты поменял рейс? Опять? Да, — Да-да-да-да, я понимаю. А давай запишу номер. — Конечно, встречу в аэропорту. — Угу, угу. Ладно, ладно. — Мила, до встречи. Позвони перед вылетом. — Жду встречи, и я тебя люблю. Джейн повесила трубку и затанцевала по квартире. На следующей неделе из Лондона приедет Мия. Мия едет домой? Ура! Я и раньше слышал, как Джейн упоминает это имя, причём много раз. А так я понятия не имел, кто это такая это Мия. И зачем ей приезжать к нам? И что значит домой? И как мне, главному охраннику её принимать